Понедельник, 7 июля, 7 часов 29 минут «Так, расступитесь», — сказала женщина Мерседес, — «дайте пройти». И опять почему-то сработало. Непроницаемая и недобрая толпа сразу как будто съежилась и присмирела. И большой некрасивой женщине с лицом лагерной охранницы... «Вот», — подумал Митя, — «вот на кого она похожа». ну, или на школьного зауча, хотя это одно и то же, не пришлось толкаться и повторять свою просьбу. Она просто прошла, куда ей было нужно, к патрульному форду и заняла место на подножке, которое Митя уступил ей с огромным облегчением. А затем подняла светлые глаза и заговорила снова. «Хорошо, я спрошу еще раз. Здесь было два полицейских. Где они?» «И кто включил сирену?» Уверенный, раздраженный женский голос — могучее средство, способное даже взрослых на мгновение превратить в дошкольников, которых застукали за чем-то недозволенным и вот-вот возьмут за ухо. Эффект, разумеется, обычно недолгий, но первый импульс всегда один и тот же — оправдаться, как можно быстрее снять с себя обвинение. Поэтому даже те собравшихся, кто понятия не имел о судьбе капитана Истарлея, а уж при включении сирены тем более не присутствовал, под этим холодным взглядом почувствовали одинаковые смущения и вину, примолкли и принялись переглядываться. — Полицейских ваших сами ищите! — громко сказала вдруг мама Пежо своим пионерским голосом. — Толку от них все равно никакого. А сирену включила я! Женщина-мерседес посмотрела вниз со своей подножки. Мама Пежо задрала подбородок. На щеке у нее была свежая царапина, видимо, полученная в недавней толчее. Кудряшки совсем размотались. «Ну и зачем же вы это сделали?» — спросила женщина Мерседес спокойно. Контраст между ними, конечно, был поразительный. Светловолосая великанша с тяжелой челюстью и низенькая пухлая мамочка из родительского комитета. «Господи, они как Гэндальф и Бильбо», — подумал Митя, и отвернулся, чтобы не засмеяться. Момент для смеха был сейчас совсем неподходящий Но он не выспался, страдал от похмелья Пиво у патриота было паршивое, да еще без закуски И чего там, в самом деле, здорово только что перетрусил По-настоящему всерьез, и нервы начинали сдавать «По крайней мере, — заявила мамаша Пежо, — мы все собрались в одном месте И можем теперь обсудить ситуацию» «Это было очень глупое решение, — сказала женщина «Мерседес» «Глупая и опасная. Вы чуть не создали давку». «Я хотя бы что-то сделала», — ответила мама Пежо, немало не смущенная. «А то бы мы так и сидели, ожидая неизвестно чего. Хватит! Сколько можно сидеть и ждать? И вообще, вы-то кто такая? С чего вы взяли, что можете здесь распоряжаться?» На это женщина Мерседес не ответила ничего. Она просто перевела взгляд повыше и перестала видеть нахальную выскочку. вычеркнула ее из реальности. «Есть все основания предполагать», — продолжила она веско и холодно, снова превращаясь в начальника лагеря или завуча старших классов, аудитория которых бесправна и не перебивает никогда. «Что мы пробудем здесь еще какое-то время?» «Я пока не знаю, как долго, но хаос необходимо прекратить немедленно. Хаос опасен всегда». А в замкнутом пространстве особенно. До тех пор, пока не придет помощь, мы должны вести себя спокойно и разумно, восстановить порядок, определить правила. И для начала нужно выяснить, сколько нас, составить полный список всех, кто находится в тоннеле, чтобы никого не пропустить. Это важно. Надо было отдать ей должное. Звучала она уверенно и строго, а на подножке патрульной машины смотрелась так, словно там родилась. «Словом, Ленин из нее получился гораздо более удачный», — подумал Митя с невольной ревностью и тут же этой ревностью устыдился. «Лет сто назад эта адская баба наверняка посылала бы в бой отряды, расстреливала предателей революции, выбивала из крестьян зерно и ходила бы затянутая в кожу и с наганом. Или что у них там было? Маузеры?» «Так, всё надо поспать». Вытащить Аську из кабриолета, найти Сашу и запереть обеих в «Тойоте» до тех пор, пока этот цирк не закончится. «Я буду записывать», — сказала женщина «Мерседес», достала из-за пазухи довольно крупный бумажный блокнот и вымахала им в воздухе. «Подходите по одному. Только водители, без пассажиров. Толпиться не надо. От каждой машины один человек, который называет всех. Имя, фамилия, возраст, профессия, марка и номер». Все, кого записали, возвращаются к своим автомобилям спокойно, без спешки. Она уселась в продавленное капитанское кресло, уложила блокнот на массивные колени, щелкнула ручкой и поманила к себе кого-то из тех, кто оказался поближе, починовничая равнодушно, не поднимая глаз. И этот казенный жест магическим образом сразу превратил разнородную человеческую массу, которая вообще-то явилась требовать объяснений – В послушную очередь. И превращение это случилось еще до того, как первый участник, навязанный и не очень-то обоснованный, если вдуматься, переписи, подошел, склонился пополам и принялся диктовать свою фамилию старательно и по складам. Тревожно, к тому же всматриваясь в написанное, как будто стоял не перед грязной патрульной машиной с мятым бортом посреди запечатанной подземной трубы, а у окошка в паспортном столе или у стойки шенгенского визового центра. «Или на допросе», — подумал Митя. «С моих слов записано верно». «Елки, да как же они это делают? Учат их, что ли, специально?» Еще ему пришло в голову, что на вопрос «Кто она такая?» женщина-мерседес вообще-то так и не ответила. «Как ни странно...» Многие из тех, кто занял в очереди первые места, оказались пассажирами автобуса, который от полицейского Форда находился как минимум в получасе быстрой ходьбы. Видимо, им там правда было совсем худо. Они шумели, перекрикивали друг друга и беспокоились о том, что у них нет старшего. Номер автобуса никто из них тоже, конечно, не помнил, но женщина Мерседес великодушно простила им эту оплошность». Отчитавшись, они потянулись назад по проходу, усталой, потрёпанной шеренгой. Их место заняли другие, и запись продолжилась. И хотя давка никуда не делась, ступить по-прежнему было некуда, это уже была другая давка, не опасная, как будто остывшая градусов на 20 И Митя даже смог добраться, наконец, до Тойоты, к Саше и красивой женщине Каен. Вид у обеих был испуганный. «Вы как, в порядке?» — спросил он. Саша кивнула. — Да, — сказала женщина Каен, — да, спасибо. Хотя я была уверена, что нас сейчас затопчут. Ужасно испугалась. Если бы вы их не остановили, это было очень вовремя и очень храбро, правда. Вы нас всех спасли просто. Митя смутился и снова вспомнил, что майка на нем не свежая, и не брился он два дня или даже три. Красивой женщины теперь хвалили его нечасто. «Давайте я дверь попробую открыть», — предложил он им обеим. «И залезайте в машину, а я за Аськой схожу». «Войцех!» — диктовал как раз крупный рыжеволосый дядька в небесно-голубом спортивном костюме и резиновых тапках, нависая над Фордом. «Войцех Милошевский!» «Тшид еште съедем!» «Марка машины и номер». Сухо отозвалась женщина «Мерседес» и занесла ручку над разлинованной страницей. «Ивеко, Эльбе, еднашче, дживенцет, чтерджещи пьенч», — сказал рыжий. «Эльбе, один, один, девять, четыре, пять». «Грузовик», — живо спросила женщина «Мерседес» и подняла голову. «Так», — ответил водитель Ивеко, несколько омрачаясь. «Вагон. А груз какой?» — спросила она и перевернула свой блокнот, распахнула с другого конца, где оказалась у неё заготовлена новая, ещё пустая таблица, и провела поперёк нетронутых нежных строчек резкую вертикальную черту. «Что везёте? Накладная у вас с собой?» «Неразумим», — сразу сказал поляк, неприязненно и трезво отступая. «Не мувь по-российску». Какой-нибудь швед или немец, вероятно, ответил бы безмятежно и предъявил документы. Но сорок пять лет социализма даром не прошли, и внезапный живой интерес женщины с блокнотом к его опломбированному грузу очевидно вызвал у польского дальнобойщика самые мрачные предчувствия. Он сделал пустое лицо, повернулся и быстро зашагал назад к своему рефрижератору. Женщина-мерседес... Задумчиво смотрела ему вслед. Из кабины газели за этим коротким диалогом внимательно наблюдал седой темнолицый таксист. Он даже опустил стекло и высунул голову в проход, чтобы лучше слышать. Когда рыжий поляк прошел мимо, тихо ругаясь себе под нос, таксист задраил окошко и повернулся к своему молоденькому спутнику. — У тебя что в кузове? — спросил он. — Вода, — ответил юный водитель Газели и на всякий случай зачем-то показал насмятую пятилитровку под приборной доской, хотя ее содержимое на воду было совсем не похоже. Таксист нахмурился и кивнул торжественно и строго, как человек, который получил только что подтверждение самых серьезных своих опасений и все же гордится тем, что оказался прав. — Не выходи, брат, — сказал он. «Поотечески мягко. И никому про это не говори. Они ее заберут».